Эр заполнил анкету, оставил документы и поднялся. «Погодите, Джек», — остановил его Забельский, — «я бы хотел еще чуток поговорить с вами. О чем? О жизни, о вас, о том, что вы любите, что ненавидите. Есть время». Джек опустился на стул и ответил, «Сколько угодно». «Вам нравятся фильмы про борьбу наших сыщиков против чикагской мафии?» «Смотреть можно. Вообще, довольно толково. Ничего». «Если в кармане ничего, тогда совсем плохо», — усмехнулся Забельский. «Так нравится или нет?» «Кое-что нравится. Что значит «кое-что?» Объясните. «Съемки хорошие, погони. Музыка бывает неплохая. А люди, работники ФБР, они же картонные».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 так как в газетах читаю, что нации затаились, не всех выловили. В армию меня не берут, я уже подавался в GI, но из-за ранения не прохожу. Если вам нужен человек, который ненавидит нации и готов на все, я буду работать. Если это не ваше предприятие, так мне здесь делать нечего. Во время войны именно мы занимались нацистами, которых нам засылал Гитлер.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 Ужас был, когда они, помывшись после расстрелов, садились обедать и очень аккуратно, тоненькими ломтиками резали сало. Именно это, как они сало резали и крошки хлеба собирали, чтобы все опрятно было, казалось мне самым ужасным. Я иногда думал, что брежу, я еле живой тогда был, но потом понял, никакой это не бред.